Глава 10. Мы жили в шестером в так называемом доме испанок. У хозяина фабрики был договор с родителями Жанетты, которые, как и многие в Малионе, селили у себя ласточек, чтобы немного подзаработать. Комнатка под крышей с тремя кроватями. Ведро, стол, на котором стоит подсвечник. Возле очага расставлены по кругу маленькие табуретки. Приятно пахнет дровами, луком и супом. Ласточки щебетали, но их лица выглядели осунувшимися. Дни были долгими: с 7 утра до 7 вечера, 6 дней в неделю. А большинство девушек ещё и дополнительно подрабатывали по вечерам. 13-летняя Амелия ходила по домам натирать полы. 16-летняя Мария стала прачкой. 15-летняя Маделон уборщицей. Каждая занималась своим делом, но одно правило было общим для всех: соглашаться на любую работу и никогда не жаловаться. Я смотрела на них, таких маленьких и хрупких, в свете пламени очага. Некоторые были очень красивы, намного красивее меня с моей кривой ногой и детской фигуркой. Девушки из Малеона завидовали волосам испанок, пышным блестящим и сине-чёрным, разделённым пробором посередине. Мои соседки смазывали их перед сном костным жиром, словно бриалином. Я неуклюже пыталась им подражать. После ужина ласточки немешка нырнули в постели. Я была в конец измотана. Первый день выжил из меня те крохи сил, которые ещё оставались после гор. Я дрожала под тонким одеялом, которое делила с двумя другими девушками. Что ждёт меня здесь? Я и представить не могла, что останусь во Франции одна, без сестры. Кто позаботится обо мне? Кармен? Хотелось, чтобы кто-то меня обнял, успокоил. Я бы всё отдала, лишь бы прижаться к оболе. Мне так её не хватало. Но как вернуться в Испанию? Кто проведёт меня обратно? При мысли о том, что придётся снова пересекать горы, ущелья, чёртов мост, тенева круг будто вцепились в меня когтями. Сердце заколотилось. Я сжалась в комочек. Слёзы капали на простыне. Сложив руки, я стала беззвучно молиться. Господи, прошу тебя, верни меня домой. Я закрыла глаза, плотно сжав веки. Я повторяла себе, что когда открою их снова, всё это окажется дурным сном. Господи, смилуйся надо мной. Крик Альмы пронзил мой мозг. Я открыла глаза, задыхаясь, давясь рыданиями и пытаясь заглушить их, уткнувшись в шерстяной матрас. Роза. Я вздрогнула. Попыталась успокоиться, но тело не подчинялось мне. Оно продолжало содрогаться от всхлипов. Роза, надо спать, Кармен шептала мне с другого конца комнаты. Я слушала, не шевелясь, следя за каждым движением. В очаге ещё тлели угли. Я хотела, чтобы она забралась ко мне под одеяло, обняла меня и прошептала что-нибудь на ухо, как делала Альма, когда мне снился страшный сон. Я колебалась. Мне хотелось подойти к ней, но комната выглядела огромной казалось, стоит мне только поставить на пол ногу, её схватит как тистая рука и Роза, тебе придётся остаться здесь. До весны ты не найдёшь никого, кто проводил бы тебя в Испанию. Роза, ты меня слышишь? Нужно работать. Тогда ты сможешь привезти деньги абуэле. Я заплакала ещё сильнее. На этот раз беззвучно. Одного упоминания об Уэлы было достаточно, чтобы мне стало в два раза хуже. Тогда Кармен всё-таки встала с кровати. Я услышала её шаги по полу, почувствовала её дыхание у моего лица. Я представила себе, что это Альма. "Ну всё, хватит уже. Я спать хочу, а ты шумишь. Представь, что бы подумала твоя сестра, если бы увидела тебя в таком виде. Не позорь её". Я закусила губу пытаясь подавить рыдание. Все напрасно. «Это я во всем виновата. Я настояла, чтобы мы отправились сюда. Она не хотела. Она умерла из-за меня». Я вся превратилась в бесконечный жалобный стон. Но Кармен не собиралась меня утешать. «И твои слезы ее не вернут. Спи давай. Завтра будет новый день».